Никогда. До сих пор я не сознавала, что ждала их возвращения. Но это было раньше. А теперь, в тот самый момент, когда я нашла их, я потеряла их снова. Я заплакала и обрадовалась этому. Я так боялась, что не заплачу. Мне пришла вдруг в голову безумная мысль взять один красный пластиковый подсвечник и собрать в него свои слезы. Почему-то хотелось сохранить их навсегда. Но потом, конечно, я просто достала из кармана старый носовой платок. Чуть позже, когда я плакала, усевшись на заросшую травой дорожку на этом маленьком кладбище и повернувшись спиной к мраморным надгробиям с номинированными портретами умерших, до да мне дошло, что мне здесь нравится, что я ощущаю себя здесь дома. Гигантский цветок фейерберка рассыпался в небе надо мной, а я сидела, запрокинув голову, и наблюдала, как он дождем падает вниз. Я так радовалась жизни, чувству любви и знанию, что есть любовь, которую я потеряла, и есть любовь, которую я не теряла. Любовь, которую принимают, и любовь, которую дают. Видите ли, я никогда особенно не разбиралась в любви. Я всегда жила на манер принца Чарльза, известного своим замечанием о любви или как-то. После помолвки с принцессой Дианой, принц Чарльз в одном интервью после слов своей невесты, что у них любовь, вставил, или как там? Меня раздражали все эти разговоры, типа «все, что тебе нужно, — это любовь». Я в чем-то согласна с Делой. «Все, что тебе нужно, — это Мерседес и всесильные друзья». Но, сидя там, я чувствовала, как начинаю неохотно поднимать, вокруг чего, собственно, вся суета. Не было сомнений, что у меня в груди таится совершенно особое чувство, и единственным словом для его описания была любовь. Когда я подумала о Флоре, например, это чувство разбухло, и я снова заплакала. А потом, наконец, я подумала об Эдди и о том, что когда-нибудь найду его, о том, что нельзя отпустить его, не сказав должным образом, что я люблю его, чтобы он знал, что это действительно так, что это настоящая любовь. Я скажу ему, что Алекс — это моя вторая половина, но я не могу жить с Алексом, не хочу, это слишком больно — быть настолько похожими. А потом, — подумала я, — когда я приведу в порядок всю эту дурацкую путаницу, тогда, возможно, я приму монашество, буду вести чистую и простую жизнь. Она влекла меня к себе. Слезы по-прежнему катились из моих глаз, но нежно и влажно. Я перестала их утирать. Мне казалось, будто я куда-то плыву. Уходить никуда не хотелось. Взглянув на звезды, я словно бы увидела вращение земли и ощутила, что она несет меня. Я обхватила себя руками и подумала — все хорошо, все хорошо. Я здесь, и все хорошо. Наверное, я заснула. Когда я снова очнулась, было тепло, и мрамор подо мной отражал бледный-бледный, хрупкий розовый свет. Я не шлахнулась, я так уютно свернулась калачиком, что даже не верилась. И тут я почувствовала, что рядом со мной кто-то есть. Кто-то присел на корточки. Не открывая глаз, я села. Кто-то обнял меня, и я проговорила. — Как хорошо, что ты здесь. Так прошла целая вечность. Столетия и столетия. А потом я разжала его руки и вложила ему в ладонь мой измятый скрученный платок. — Это тебе, — сказала я. — Подарок. — Что это? — спросил Эд. — Мои слезы. Когда мы говорили в машине, все вокруг было очень по-утреннему, как на рассвете после бури. Я ощущала себя, как в финале снятого итальянцами в Испании вестерна, будто бы я в разодранной юбке ковыляю домой, получив суровый урок, чтобы понять, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина, и мужчину типа Чарльза Бронсона за пояс не заткнешь. У дороге был небольшой бар, он только что открылся. «Слушай, давай возьмем вареных яиц», — сказала я, — «и бобов». Я вдруг проголодалась. Мы сидели за расшатанным виниловым столиком, ожидая еду, и пили кофе, такой густой и черный, что было трудно не глотать гущу. Эд сказал, что Алекс, увидев, что меня нет, позвонил ему в гостиницу в Чичин-Ицу, догадавшись, что я, вероятно, направилась туда. Не найдя меня, Эд сообразил, какой я выбрал маршрут и что могло случиться, когда я добралась до к кальку и отправился туда. «Ты собирался отвезти меня туда, да?» — спросила я, «когда планировал свадебное путешествие». это улыбнулся. «Я не собиралась туда ехать», — сказала я. «Я искала тебя, отправилась на поиски тебя». продолжал улыбаться, как на Рождество. «Где Черил?» — спросила я. «В Канкуне, ждет рейса домой». «У меня есть хоть какой-то шанс?» — спросила я, «что ты сможешь все это понять». Он только посмотрел на меня. «Как будто я еду в машине, — проговорила я, проведя пальцем по столу, — и мне нужно сделать объезд, но дорога снова выводит меня к тебе». «А что было объездом?» — спросил Эд. «Птица калькупуль?» Объездом был Алекс. Он на какое-то время задумался и, наконец, сказал. «И это точка, где я свершил свою месть». Глава двадцать шестая Когда я прибыла к Маку прямо из аэропорта Кеннеди, пирушка в честь приезда была уже в самом разгаре. Мак, Дэл, Флора, Пол — все были в сборе. Похоже, журавль оказался синицей, шепнул мне на ухо Пол, обняв меня. «Какой журавль?» — не поняла я. «Юная любовь», — сказал он. «А, — сказала я, — да». Подошла Дейла с шампанским. Она потрясла бутылку и обрызгала всех пеной с криком «Она вернулась!». Спокойнее попыталась я ее урезонить. Рядом села Флора и обняла меня. «Нам нужно поговорить», — сказала она своим самым распутным голосом. Брови работали с повышенной нагрузкой. «Нужно», — согласился я. Маг приветственно махнул мне рукой с сигаретой, а потом вывел на обозрение высокую обесцвеченную блондинку и объявил. Это Чекита, моя нынешняя жена. Я взглянула на Дел, она мне подмигнула. Это было что-то новенькое. В самом деле, раньше она никогда не подмигивала. Возможно, подхватила в Нью-Йорке, а может, она менялась, пожалуй, все мы менялись. Привет, красотка, сказала Чекита. Я слышала о тебе. Жена переспросила Ямака. Жена? Это долгая история, ответил он. Дел сказала: История включает в себя филини и поездку в Тихуану. Кое-где выступает Мискаль, мексиканская водка, и Вегас. И ударная работа столетия ставил Мак, который не помешала браку, заметила Флора. Когда я представила Мака его жене, сказала Дэл, он не знал, куда ее деть. Он думал, что все юридические формальности можно загладить небольшой ловкостью рук и кое-какой бумажной работой. Но теперь я возбудила дело, сказала Чекита. Она действительно хочет вытащить это на суд, нетерпеливо проговорила Дел и взяла под руку Мака. «Вы снова вместе?» — спросила я. «Ну, конечно», — ответила Делла. Я взглянула на Мака. Он был занят курением и казался довольно счастливым. Улучив момент, я отвела Дел в сторонку. Мы пошли в ванную. «Ну, что с кольцом?» — спросила я. «Я подарила его Чеките, ответила она. «А что говорит об этом Мак?» «Что он может сказать?» — быстро проговорила делл «Он же не может ходить вокруг, предлагая полмиру, чтобы я вышла за него». «Ты единственная, на которой он захотел жениться». Дел отвела взгляд. В дверь проснулась голова Флоры. «Как тебе нравится цвет?» — спросила она. Ванную от пола до потолка покрывала кричащая лимонно-желтая мозаика. «Желтый», — сказала я. «На самом деле зеленовато-лимонный, для гармонии», — поправила меня Флора. «А мне он напоминает цвет мочи после принятия витаминов», — заметил вдруг возникший откуда-то пол. «Флора здорово счет фэн -шуй. Все кинозвездочки Мака стоят в очереди, чтобы она переставила им кровать на кухню и вообще разгромила всю квартиру». Раздался звонок в дверь. Все тревожно оглянулись. «Это должно быть любовь всей моей жизни», — сказала я, и, подойдя к выходу, нажала на кнопку, чтобы открыть входную дверь. Все столпились вокруг меня. «Кто?» «Любовь всей моей жизни», — повторила я. «О, Боже мой!» — сказала Флора. «О, Боже мой!» «Он был в гостинице», — пояснила я. Собирал вещи и открыла дверь Эду. По пути в аэропорт я вкратце рассказала Флоре и Дэл о том, что случилось в Мексике. И Флора сказала, что совершит поездку птица калькупуль, если когда-нибудь научится произносить это название. Когда мы добрались до аэропорта, она вкратце проинструктировала нас, что в случае внезапного падения давления воздуха в салоне, мы должны сначала надеть свои кислородные маски и только после этого пытаться помочь другим. Я решила, что она беспокоится о нашей безопасности в полете, но, оказывается, она метафизически говорила о сохранении счастливого брака я рада ребята что вы снова любите друг друга сказала флора когда мы вошли в зал отправления дел проговорила так что до свидания хотела бы заплакать да не умею такая уж я гадкая